Глава двенадцатая. Право, если бы я была мистиком, то непременно узрела бы зловещий смысл в том, что особняк Санкт-Петербургского градоначальства, где и располагалось городское полицейское управление, находился на Гороховой-2, буквально за углом нашего дома на Малой Морской. Господин Фустов имел в этом здании собственную приемную с секретарем, машинисткой и просторным светлым кабинетом, несколько превышающим в размерах нашу Жени-гостиную. Здесь, оставив меня рассматривать политическую карту мира, огромную в пол стены с причудливо разбросанными по ней флажочками с гербами Российской империи, Глеб Викторович внезапно исчез за боковой дверью. Но вернулся очень скоро, я не успел даже понять назначение флажочков. И, надо сказать, вовсе о них забыла, потому как вышел господин Фустов не вполне одетым. Застегивал на ходу пуговицы сорочки. А я, от неожиданности, позабыв закрыть рот, с полминуты имела удовольствие разглядывать и его мускулистую голую грудь, и мягко поблескивающую золотом цепочку, на которой вместе с православным крестом покачивался узкий золотой ободок – кольцо. Потом я, конечно, спохватилась, опомнилась и поскорее сделала такое лицо, будто флажочки меня все еще интересуют. «Простите, леди Гаврилна, извинился, впрочем, тот. «Ты еще раз, простите за мой вид, но у меня совершенно нет времени». И правда, едва застегнув пуговицы и не накинув даже сюртука, он заторопился к выходу. «Вы не позволите мне присутствовать на допросе?» — удивился тогда я. Позже он замешкался у двери и неловко объяснил. «Сперва мои люди немного поговорят с Харитоновым, а потом я непременно пошлю за вами. Побудьте здесь. Машенька сию минуту принесет чаю. Вы, наверное, голодные». Когда я рассеянно кивнула, Фустов уже закрыл дверь. «Что ж, я была наслышана о некоторых методах ведения допроса в отдельном корпусе жандармов». Вероятно, мне и правда незачем быть там сейчас. Этот извозчик убил одного из их товарищей и тяжело ранил второго. Разумеется, допрашивать да, его станут иначе, чем предписаны инструкциями. И я покачала головой, удивляясь самой себе. Кажется, я ничуть не осуждала жандармов. А после ужаснулась по-настоящему. Что ж со мной стало? одета то черт знает как. Платок, перчатки и волосы до сих пор пахнут порохом. Я ведь сегодня присутствовала при перестрелке. Видела, как умирает человек. И подумать только, сама могла погибнуть. А теперь нахожусь в этом здании среди совершенно незнакомых мне мужчин, которые показываются мне полуголыми, будто в этом нет ничего особенного. А главное, я уже заранее знала, что ни за что не расскажу Евгению, как провела сегодняшний день. Никогда». Все это было совершенно дико, неправильно и ненормально. Но одна единственная мысль не позволяла мне сейчас же бежать прочь из этого здания. Я чувствовала себя на своем месте. Толком свыкнуться с этим ощущением я не успела. Вошла молодая женщина с подносом, должна быть та самая Машенькая. Хорошенькая, но очень строгая девица в очках. В возрастом она была немногим старше меня. А взгляд, которым Машенька окинула мою персону с головы до ног, хоть раз ловил на себе каждая женщина. Она как будто приценивалась, способна ли я покуситься на ее собственность. И отчего-то я именно тогда вспомнила о кольце на мускулистой груди господина Фустова. Гладкий тонкий ободок. По-видимому, это было бручальное кольцо. И на довольно крупный палец. То есть не женское, мужское. Глеб Викторович женат выходит? Впрочем, это более чем нормально, учитывая его возраст и статус. Вопрос, отчего он носит кольцо на цепочке, а не на пальце? Но я посмотрела на собственные руки и устыдилась. Только мое кольцо лежало дома, в шкатулке с прочими украшениями. Так неужто Фустов привязан к своей половине больше, чем я к Жене? «Мария, простите, не знаю вашего отчества», — окликнула я девушку, когда та, не собираясь задерживаться, уже удалилась к дверям. «Простите, вы не выпьете со мной чаю? Мне право неловко здесь одной». Девушка остановилась, снова поглядела изучающе и сухо ответила. «Мария Игнатьевна, и у меня много работы. Прошу простить». «А меня называйте Лиди», — запросто сказала я. Сама подвинула к столику с подносом второй стул и только потом села». Никогда не посмела бы отрывать вас от работы, но я попыталась сделать так, чтобы чашка с блюдцем в моей руке звонко задрожали. — Мне так нужно с кем-то поговорить? — Вам нехорошо? — голос прозвучал значительно менее сухо. Мария Игнатьевна даже подошла, заботливо дотронувшись до моего плеча. — На моих глазах сегодня убили человека. Господина Ерухина, вы, должно быть, его знали? — «Нет, я не знала Ерохина, он из другого ведомства. Но у вас что же, стреляли?» «И Глеб Викторович был там?» Позже правый, я ничего не знала!» Девушка рассеянно опустилась на стул, а я, подняв глаза, отметила, как бледное ее лицо. На ресницах заблестелись слезы, а я устыдилась. Расстраивать ее столь сильно мне не хотелось и поспешил найти слова утешения. «Вероятно, Глеб Викторович просто не хотел вас расстраивать», Я тоже была там, но и помыслить не могу, чтобы рассказать обо всем мужу, ведь знаю, что он с ума сойдет от беспокойства. «Так вы замужем», — догадалась моя новая знакомая. И я почувствовала, что настороженности в отношении меня у Марьи Игнатьевны стало куда меньше. Простите, что я так расчувствовалась, и не подумайте ничего дурного. Просто я очень беспокоюсь за Глеба Викторовича, я всегда за него беспокоюсь. Я сочувственно пожала ее руку. «Увы». «Небезосновательно. Глеб Викторович о себе совсем не думает. Он женат? Что вы? Нет. Глеб Викторович все время проводит на службе». «И не помолвлен?» – изумилась я. Машенька отрицательно качнула головой. «А я поняла горькую правду. вдовец Это объясняло и кольцо на цепочке, и его бесстрашие, граничащее с безумством, и даже кокаин». После Марья Игнатьевна позволила назвать ее Машей, и мы долго пили с нею чай. На Гороховой девушка работала уже два года, сразу как окончила курсы машинисток. Из них третий месяц, а именно столько пребывал в этом здании господин Фустов, она числилась его помощницей. Много лестного и восторженного я услышала за чаем о её шефе. Смел, благороден, высокообразован, находчив и превосходно воспитан. Насчет воспитания, надо полагать, либо Глеб Викторович не показывался еще перед Машенькой с расстегнутой сорочкой, либо показывался, но ей понравился вид. Последнее, впрочем, сомнительно. К красавцу-шефу Машенька, разумеется, питала симпатию. Но, судя по ее рассказам, он на девушку внимание обращал немногим больше, чем на ее печатную машинку. Самый страшный звук на свете – чуть слышный металлический ляск, с каким возводит круг револьвера. Щелчок, которым он оканчивается, заставляет сердце пропустить удар, а тело и мысли парализует. Всего на миг, но этого хватает. Так я думала до сего дня. А нынче шла вслед за подручным господина Фустова в допросный кабинет и слышала, как плачет мужчина. Воет. причитает, потом торопливо, боязливо говорит что-то и вновь, ой, переходят в страшные мужские рыдания. Я молилась про себя, чтобы звуки доносились из другого кабинета, не из того, где допрашивали извозчика Харитонова, ибо не хотелось думать, что сделали с мужчиной его рост и комплекции, чтобы он так рыдал. Но это был Харитонов. В темной сырой комнате с забитыми доской окнами его усадили на одинокий стул. а руки сковали за спиною наручниками. Разбитая губа сильно кровила. Кровь смешивалась с водой, которая струйками стекала по мокрым волосам и рубахе на пол. Подле стула, опрокинутыми валялись два пустых ведра. Впрочем, кажется, губу разбили еще при аресте. А водой не пытали, а лишь приводили в чувство, так как прежде Харитонов был мертвецкий пьян. Не жандармы заставляли его выть, а те демоны, которые рвали душу на чести, ведь Харитонов нынче достаточно протрезвел, чтобы в полной мере осознать все, что сделал. «Не помню». «Ничего не помню», — пьян же был. «Ничего не помню». Причитания вновь перешли в нечленораздельные рыдания. В кабинете двое унтер-офицеров стояли по сторонам двери. Возле Харитонова, без мундира, всклокоченный, с закатанными по локти рукавами, выхаживал еще один. Он-то задавал вопросы. Фустов представил его как господина Вельчинского. «На Растанную с нами Вельчинский не ездил. Встретил уже на Гороховой. Сам Глеб Викторович держался от происходящего в стороне. Я даже не сразу увидела его». Широко расставив ноги, будто боялся не устоять, и, скрестив руки на груди, в допрос он не вмешивался, только не мигая смотрел на корчившегося Харитонова. Заметив меня, молча выдвинул стул. Впрочем, сесть и отказалась, здесь никто не сидел, кроме арестованного. А теперь еще раз, Харитонов, с самого начала и как можно подробнее. Вельчинский комплекции и сам едва ли уступал допрашиваемому. Громкий его голос эхом отдавался от голов стен комнаты и терялся где-то под сводом потолка. «Про... про барыню!» – затравленно поднял на него глаза Харитонов. «Про барыню! С самого начала! Откуда про нее узнал? Кто велел разыскать?» не... «Ничего я про нее не знал, богом клянусь! Врешь, собака!» Вельчинский гаркнул так резко, что я вздрогнула. «Богом клянусь!» Матерью Пресвятой Богородице клянусь, что не вру вашего благородия. Студент мне ее показал третьего дня. За зазнобок говорит она его, сердешная. Побалактиму с нею надо, а об их... Да так, чтоб муж ейный не слыхал, где де, денег дал, чтобы я ее с Васильевского увез. Да на мосту в означенный час остановился. Таков уговор и был, ваше благородие». Я скосила глаза на Фустова, слушавшего хмуро и внимательно, и, подойдя ближе, тихо спросила. «Кто это? Студент? Наш клетчатый!» – столь же тихо ответил Глеб Викторович. «Говорит, на студента похож!» «Не знал я про бомбу! Богом глянусь, не знал!» Харитонов понур опустил голову, будто выдохся окончательно и затих. С полминуты в кабинете слышно было только его тяжелое дыхание – Вельчинский же молча поднял глаза на Фустова, потом без удивления перевел их на меня и снова на шефа. Глаза его водянистые, будто рыбьи, отчего-то были мне крайне неприятные. Фостов кивнул ему, наверное, давая понять, что ответ его удовлетворил. — Что же ты, сволочь, с места-то утек, когда студент бомбу швырнул? — снова спросил Вельчинский. — Отчего полиции все как есть не рассказал? — С ответом Харитонов почему-то медлил. Жандарму даже пришлось вновь прикрикнуть. «Дак испужался, ваш высокоблагородие, вы ж разбираться не станете, а на виселец-то ваше высокоблагородие не больно охота». Он уже гораздо осмысленнее поднял глаза на Вельчинского. «Будет тебе теперь виселиться, дурак ты, Харитонов!» Беззлобно, будто в пустоту сказал Вельчинский и скоро вышел. Позже я поняла, что Вельчинский значился начальником дополнительного штата жандармов, того самого, которое было отдано в распоряжение Фустова на время расследования. Здание отдельного корпуса жандармов в Петербурге располагалось по адресу Фурштадтская, 40, но на Гороховой Вельчинскому тоже выделили кабинет, правда, куда менее просторный, чем у Фустова. Здесь и без того было накурено сверхмеры, но Вельчинский, едва войдя, полез за портсигаром. Предложил мне, Фустову, но оба мы отказались, и закурил сам. Руки его чуточку дрожали, роняя пепел с папиросы на затоптанный ковер. «Его и впрямь повесят?» – спросила я, из-под тишка рассматривая нового знакомого. «А вам его жаль?» – тот сощурился. Величинский был несколько старше Глеба Викторовича, но едва ли ему исполнилось больше сорока. Он совсем не являлся красавцем, и вдобавок лицо сильно портили мешки под его рыбьими глазами. В темно-русых волосах то там, то здесь поблескивала ранней седина». Он говорил по-русски правильно. Должно быть, этот язык давно уже был его родным. Однако характерные для поляков шипящие нет-нет -да проскакивали вместо звонких русских букв. Правильного ответа на вопрос Вельчинского я не знала, но мне действительно было жаль извозчика. «Вы правы, он дурак», — ответил я, не отведя взгляда. «Но страх его попасться вам в руки мне понятен». вильчинский затушил папиросу и шумно вздохнул не потрудившись ответить вместо этого снова спросил леди гавриловна если я не ошибаюсь вы действительно располагаете важными сведениями по поводу убийства госпожи хаткевич действительно ровным голосом ответил за меня фустов более того я как ваш руководитель осип вильгельмович настаиваю что леди гавриэлна должна участвовать в тех следственных действиях в которых я посчитаю нужным Могу я надеяться на вашу поддержку?» Тот же взгляд с прищуром внимательно всмотрелся в глаза Фустова, потом надолго переключился на меня, и его губы растянулись в делу приветливой улыбке. «К вашим услугам, леди Гавриловна!» Он светски поклонился. «Мне привычнее имя Юзов. Так прошу ко мне и обращаться». Я вежливо кивнула в ответ, заранее уже зная, что другом своим, подобно Степану Егорычу, я и Вельчинского, и Фустова едва ли смогу когда-нибудь назвать».